Ну, вообще-то, это пикап в шевроле. Где ты ее нашел? Помнишь Билли Блэка из Лапуш? Лапуш, небольшая индейская резервация на побережье. Нет. Прошлым летом мы вместе ездили рыбачить, подсказал Чарли, а теперь он в инвалидном кресле и за руль уже не сядет, так что пикап отдает дешево. Именно поэтому я не помнила Блэка. Мне всегда удавалось блокировать болезненные и ненужные воспоминания.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 На столе стоял старенький компьютер, а от модема тянулся провод к телефону. На модеме настояла мама, чтобы мы постоянно были на связи. В потертом кресле качалки сидели мои старые куклы. Ванная одна, на два этажа, так что придется делить ее с Чарли. Да, перспектива не самая радужная. Одно из лучших качеств Чарли — ненавязчивость. Подняв по лестнице мои сумки, он ушел, чтобы я могла спокойно распаковаться и устроиться.